Потому что она гуляет в саду только по вечерам, да и то очень недолго, а из дому никогда не выходит без старой леди. Сам несколько секунд размышлял, наконец придумал следующий план действий. Он вернется в сумерки, как раз к тому времени, когда Рабелла неизменно совершает прогулку. Мэри впустит его в сад своего дома, и он постарается вскарабкаться на забор,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 Мисс Костаправка, мистер Свинкуль, не надо. Оживила ли Арабелла магическое имя мистера Винкля или прохладный свежий воздух, или смутные воспоминания о голосе мистера Уэллера, значения не имеет. Она подняла голову и томно спросила: "Товы, и что вам нужно?" "Тише", сказал Сэм, перемахнув на забор и съежившись, чтобы занимать как можно меньше места. — Это только я, мисс, только я. — Так это слуга мистера Пиквика? — живостью воскликнула Арабелла. — Он сам, мисс, — ответил Сэм. — А мистер Венкль регулярно извёлся от отчаяния, мисс. — Ах! — воскликнула Арабелла, подходя к забору. — Вот именно! — Ах! — подтвердил Сэм. — Прошлой ночью мы думали, что нам придётся надеть на него смирительную рубашку.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 — осведомился мистер Уинкель. — Да благословит Бог его старые гетры! — отвечал Сэм, посматривая в сторону калитки. — Он караулит в переулке с потайным фонарем, словно живой Гай Фокс. В жизни не видал такого доброго создания. Будь я проклят, если не думаю, что его сердце родилось по крайней мере на двадцать пять лет позже, чем его тело. Мистер Уинкель не стал слушать панигири своему другу.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 Пафль размышлял. «Я думаю, что это воры, сэр», — ответил, наконец, Пафль. «Вы, дурень, можете идти вниз», — сказал ученый джентльмен. «Благодарю вас, сэр», — сказал Пафль и ушел. Но ученый джентльмен не мог примириться с мыслью, что гениальный трактат, который он задумал погибнет для мира, а это неизбежно случится, —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 Восхитило все научное общество и привело к тому, что он стал светилом науки.